Глава 57. А я, наверное, должна была испугаться или вздрогнуть хотя бы, но страх все не приходил. Меня занимал совсем другой вопрос. Быстро чмокнув Тара в губы, я вывернулась из объятий, в которые он успел меня заключить, и попросила. «Помолчи хотя бы минутку, хорошо?» Не обращая внимания на его удивление и замешательство, Я уставилась на шпильку, что выдернула из прически Ваиры. Зачем? Ну зачем женщине так остро затачивать острие на украшений? Так ведь недолго не только кожу оцарапать, но и вообще голову себе проткнуть. «А Лера?» Тарак, конечно же, никак не обрадовала моя попытка не обращать на него внимания. Он взял меня за запястье и повернул руку с зажатой в кулак шпилькой к свету, внимательно рассматривая остриё. «Он чистый, насколько я вижу», — сказала я. Но я почти уверена, что русалка ранила меня такой же штукой в шею. Только тогда на шпильке был яд. «Ты думаешь, что это была Ваира?» — спросил Тар. «Нет, ее я бы узнала. Но тот факт, что лица русалки я не могу вспомнить, говорит о том, что она или была под личиной, или использовала магию иллюзии». «И ты, знаешь, что по дворцу разгуливает убийца, ушла одна?» «Тар», — я посмотрела на морского повелителя. «Я не покидала твои покои». А то, что сюда имеет доступ Ваира и не знаю, кто еще, не моя вина. К тому же я ее почти вынудила сказать правду. Она опомнилась только тогда, когда увидела тебя. Тут я запнулась и уставилась на морского повелителя, припомнив все то, что говорила сестра моего бывшего мужа. Волонтар сейчас был в ярости и даже не пытался это скрыть. Ну да, он ведь получил, что хотел, и от нежности не осталось и следа. Печально, но факт. И, кстати, пора, наверное, переходить на менее фамильярную форму обращения. Ночь-то прошла? В прошлый раз тебя чуть не убили. Ты знаешь, как я был зол, когда кто-то посмел покуситься на тебя? Могу догадаться. Я попыталась говорить спокойным тоном, но сила его ярости постепенно захватывала и меня тоже. Поверьте, Неора Элкар, меня тоже совсем не радует тот факт, что я стала объектом охоты для убийцы. Да что с ним такое? Неужели морской повелитель такой неуравновешенный? Чего злиться? Не просто для убийцы, а для предателя, сказал он. Ваира Ольтери будет наказана. После того, как я допрошу ее и выясню все подробности того, что она имела в виду. Я не потерплю такого отношения к тебе. Тем более, что ее брат шпионил в пользу терамиарта Ваиру давно следовало предметно допросить. Найс был шпионом. — воскликнула я. — Да, отчасти поэтому я приказал ему сопровождать сестру на этот отбор. Волонтар взял меня за талию и поплыл вперед, к столу, за которым мы вчера обсуждали предстоящий прием. Хотел понаблюдать за тем, каким образом он будет выходить на связь с теми, на кого он работал. И вот что любопытно. Морской повелитель поморщился. Все это время он не сделал ровным счетом ничего, что изобличало его как шпиона. «Откуда вы знаете?» — спросила я. «За ним следили», — пояснил Тар. «Все время, пока он был здесь, за каждым его шагом и словом». «Вот как? А почему его сейчас взяли под стражу?» «Тирса сказала мне, что у него были даже провалы в памяти. Значит, ваши шпионы не так хорошо работают, раз упустили такой момент». Я была, если честно, озадачена. Мой бывший муж и шпион... «А зачем Тар мне сейчас об этом рассказывает?» «А что касается Ваиры, если бы морской повелитель появился хотя бы на несколько минут позже, я бы и сама выяснила, что скрывает графиня». «Надо, кстати, обдумать, что это на меня нашло и почему вдруг Ваира начала откровенничать. И еще нужно подумать о том, что она сказала про то, что в ней кровь морских демонов. Но, похоже, думать я обо всем этом буду не сейчас». Хотя, вообще-то, морской повелитель точно так же заинтересован в том, чтобы найти наших похитителей. Пожалуй, стоит с ним поделиться откровениями Ваиры. «Мои шпионы держали его под наблюдением постоянно», — Тар указал на схему на столе, на которой были изображены многочисленные светящиеся точки. «Я всегда знаю, кто и где находится в этом дворце. В некоторых помещениях можно увидеть картинки, но, видимо, этого недостаточно». За девушками-участницами велось наблюдение только, когда они были в общих комнатах. «То есть спали и совершали туалет, мы все таки в уединении», — не сдержалась я. «А Лера. морской повелитель мягко развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Я допускаю, что принятые меры безопасности были недостаточными. Многое пришлось делать тайно в связи с тем, что приехало посольство той страны, с которой мы, возможно, скоро будем воевать». Что? «Воевать?» — воскликнула я. «С Тирамиартом или с огненными демонами?» «И тем и другим стоит демонстрировать силу, а не слабость. Как ты сама понимаешь, похищение и покушение на моих собственных невест — это не то, что следует показывать нашим противникам. Поэтому расследование велось тайно». «Ваира почти призналась в том, что она пыталась устранить соперниц», — вздохнула я. Не знаю, почему ее пробило на откровение, но она сказала «Что, цветочек?». Волонтар снова заглянул мне в глаза. Мысли в голове как-то сразу странно перемешались, а вместо них полезли воспоминания. И снова Ваира оказалась права. Наша старая ночь действительно одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Вот, например, сейчас я смотрела на его губы и невольно думала о том, как он целовал меня. «Надеюсь, что это скоро пройдет. «А, Лера, я слышал кое-что из того, что говорила тебе графиня Ольтери. Скоро она расскажет и остальное». «То есть вам известно о том, что в ее жилах течет кровь водных демонов?» «Спросила я». «Да, но я удивлен, что она призналась тебе в этом. Она говорила, что видит, что...» «Тут я запнулась. Что мы с вами...» Алера, мне гораздо больше нравилось, когда ты называла меня на ты и по имени, прошептал Тар, сжимая руки на моей талии. Так это было ночью, сказала я почему-то тоже, понизив голос до шепота. А теперь наступило утро. Я хотела добавить, что то, что было, уже не повторится, но промолчала. Вряд ли ему понравится, если я так скажу. Пусть лучше думает, что сам решил больше не встречаться со мной. «Возможно, стоит вспомнить, как ты сладко стонала в моих объятиях». Тар провел губами по шее, заставив меня задрожать. «У меня прекрасная память», — сказала я, пытаясь отстраниться. «Вряд ли я когда-то это забуду». «Я рад этому», — сказал он. «Я тоже», — честно ответила я. Я ничуть не жалела о принятом решении. Это было действительно великолепно. Даже немного печально, что больше не повторится. Я улыбнулась. Ни к чему. «Ты так и не ответила на мое предложение», — сказал Волонтар, снова привлекая меня к себе. «Точнее, ты ответила не словами, а действиями, подарив мне прекрасную ночь». Он легко поцеловал меня в макушку. «Неужели он говорит сейчас о предложении стать его женой? Не может быть!» «Тар...» Я немного отстранилась и посмотрела на него. «А мы можем...» вернуться к этому вопросу позже». «Можем». Он легко поцеловал меня в лоб и снял один из парных браслетов с руки. «Тем более, как ты видишь, наша помолвка уже свершилась». Он улыбнулся. На моих глазах браслет превратился из массивного мужского в изящный женский. Я настолько оторопела, что не успела ничего возразить, как волонтар с довольным видом, Защелкнул его на моей руке. Теперь ты, моя невеста, Олера, сказал он. Вокруг нас заклубилась синяя дымка.